Глава 24. Оглушительно гремели барабаны. Самодеятельные музыканты неистово лупили колотушками по гигантским резонаторам. На мосту, положив руки друг дружке на плечи, самозабвенно отплясывали маркетки. Боровки, несущиеся вокруг них разноцветной лентой, горланили что-то радостное и непереводимое, но удивительно страстное. За мостом местные жители заканчивали растаскивать остатки крепости по своим хижинам. Пылали многочисленные костры, на которых эльфы готовили праздничную рыбную похлебку. Все остальное пространство заполняли толпы худых, невзрачных людей, недавних то ли рабов, то ли каторжников. Казалось, что их бесчисленное множество, а еще казалось, что они продолжают пребывать. Вьеха сидел на створке ворот крепости и благодушно взирал на круговороты толпы. Замечательный вечер. Побольше бы таких. Даже духота как будто уменьшилась. Рядом чинно восседала провидица. По случаю победы ее покинуло обычное состояние снулой рыбы. Эльфийка даже явно интересовалась происходящим. И, о чуда ее прозрачно-розовые нежные пальчики уютно расположились в ладони командира. Эльфы старшего древа, заинтересованные столь странной композицией, любые свои перемещения совершали так, чтобы пройти вблизи руководства отряда и собственными глазами убедиться, командир и провидица сидят рука в руке. А напротив командира, на правах друга эльфийки, прямо в пыли, устроился старшина Гоблина. Он блаженствовал. Что пыль? Это ж не грязь ну теперь то была настоящая эльфийская магия да продравшись сквозь толпу завопили разгоряченные танцами сестры маркетки мы сами видели что была от чегого бы еще стражники бежали из моста и из крепости и луки свои побросали да разве ж это магия лениво пробасил старшина гоблинов магия у нас на крайний случай припасена на твердыню черного властелина то есть а пока что психологией обходимся Да какая это психология, когда магия? Стражники как дунули от нее? Стражники от нас дунули. вступился за справедливость гоблин. Потому что мы на них жути нагнали. Мы же на них в полный рост шли. Без счетов, без строя даже. Как нас не испугаться? Сразу видно, что идем всех убивать за светлое дело и убьем. Они-то кто? Наемные стражники. Им обязательно выжить надо, чтобы плату истратить. А мы – бессмертная жуть. Мы – воины добра. Тратить нам нечего, потому что за просто так всех убиваем. Потому и жизнью можем не дорожить. Гоблин запнулся, сообразив, что загнул куда-то не совсем туда. Маркетки озадаченно молчали. Не в силах обнаружить в его разъяснениях изъяна. Но тогда выходило, что они – бессмертная жуть. А в силу того, что на бессмертие все же претендовать не стоило. Просто жуть. Да еще кто-то из местных догадался за нашими спинами построить своих людей цепями, — добавил, поразмыслив гоблин. А их же несметные полчища везде. Как пошли следом за нами из тростника? И конца воинству не видно. Из крепости-то не разобрать копья у них в руках или палки. Ну, стражники и дунули, чтобы в осаду не угодить. в Поле бежать в любую сторону можно, а из крепости уже никуда. Мы ведь тоже только за счет чистого поля выживаем. Бегаем по камышам в любую сторону. Черные всадники сроду не догадаются, где нас излавливать в очередной раз. Гоблин в раздумье почесал затылок. Командир с неудовольствием отметил, что тонкий эльфийский слух не всегда блага. Ведь уже половина отряда по болтается, страшно заинтересованная, как их черные отлавливать станут. А другая половина – уши у костровного стрела, Им и подходить не требуется, и так прекрасно все слышат. А вот как подойдем к твердыне черного властелина, тут нам кайтан и настанет», – выдал гоблин очередной вывод. «У твердыни, поди, войск немерено, и все нас ждут не дождутся». А еще провидица всем вражинам предложила, что, мол, встретимся на стенах твердыни. «Здоровечка ей, конечно, да деток тройними, но кто ж ее за язык тянул?» Нам только черных эльфов средь врагов на стенах не хватало. А эти там же и черный властелин собственной персоной болтается. Как с ним с одним управиться, и то не представляем». Взгляды эльфов задумчиво обратились к недалекому уже побережью, где, по слухам, на высоченной скале попирала твердь неприступная крепость самого Черного. Потом те же взгляды переместились на провидицу, и столько в них было намешано всяких чувств, что эльфийка не выдержала. Встала и пригласила Вьеха погулять куда подальше от лагеря и от эльфов. На дальней дамбе царила тишина и тьма. Для эльфов, обладающих прекрасным ночным зрением и удивительно острым слухом, самое то для прогулок. И аборигены все куда-то подевались, наверное, толклись в лагере среди костров и нюхали похлебку. Они сверкнули на тропу, белеющую во тьме. В одном месте тропа просела, и через тёмную топь была перепрошена пара жерден. Эльфийка в затруднении остановилась. Вьеха сочувственно ухмыльнулся. С жерденами и топьями у провидицы были очень непростые отношения. И за время пути через страну болот уже не раз случались забавные ситуации. Потом командир опомнился и устыдился. Эльф он или не эльф? Эльфам своих дам через ручейки положено переносить на руках потому и выбрались для прогулок места, изобилующие звенящими водами, чтобы имелось возможность возвышенному кавалеру прикоснуться к трепетному телу, ибо немотивированных вольностей строгий лифийский этикет не допускал. А вот мотивированных сколько угодно, лишь бы ручаков хватило для фантазии да для мотивации. Так что Вьеха припомнил, как оно положено по этикету, приблизился, опустился на колено и протянул руки и жутко удивился странной реакции высшей дамы в стандартную в целом ситуацию. Эльфийка взвизгнула, живо отпрыгнула и загнулась, и прикрыла некую часть тела руками. Потом обернулась на застывшего с вытянутыми руками командира и страшно смутилась. «Наши гоблины – надежные спутники в прогулках, но не всегда деликатны в проявлении чувств», – пролепетала она невнятное оправдание. «Простите ради предвечных владычиц, «Я машинально». Потом она посмотрела на вытянуто лицо Вьеха, который пытался представить, как именно должна выглядеть неделикатность гоблинов, что требовало вот так отпрыгивать и прикрываться, и насколько часто это происходило, если даже выработалась привычка, и окончательно растерялась. И им обоим пришлось приложить титанические усилия воли, чтобы кое-как вспомнить этикет и так таки преодолеть треклятую топь а потом еще исправиться справиться с путаницей в конечностях при опускании дамы на твердь стропы. У Вьеха даже мелькнула дикая мысль, что провидица вообще не предполагала покидать место у него на груди. Машинально не предполагала, так сказать, но эта мысль была точно кощурственной, и Вьеха поспешно выкинул ее из головы подальше. Всё же, пусть с трудностями, но они переправились через топкую грязь, заменяющую в этих местах двинящие ручейки, и углубились совсем уж во тьму кромешную, пошли не спеша вдоль канала. Тростник шумел по сторонам тихо и как-то, как будто даже томно. А с высшей дамой творилось что-то непонятное. Дыхание прерывистое, вся в огне, ладошка в кои-то веки горячая, а не, как обычно, что-то среднее между лягушачьей лапой и дланью утопленницы. А уж взгляды из-под тишка на командира... Бросало такие, что даже в мыслях невозможно было перевести в словесную форму. Командир шел и беззвучно обращался с мольбой и к предвечным владычицам, и к прелестям их несказанным, чтоб защитили, одарили своей милостью и отвели нежеланных свидетелей. И дали, наконец, провидице возможность высказать то страшное, что сжигает ее изнутри. Ведь любопытно мочи нет. Тут надо напомнить что среди иных рас эльфы не считались могучими мыслителями. В целом это было справедливо. Зачем уметь размышлять, если есть многотысячелетний опыт и непогрешимая память? Стоит покопаться в прошлом и обязательно отыщется прецедент. Нового под Луной нет, но именно командир побивался из традиционного образа и умения мыслить в том числе. Так что он припомнил цепь событий, приведших провидицу к ее странному состоянию и решил немножко поэкспериментировать. А наодно подтолкнуть высшую даму к... хоть к чему-нибудь. Вот что будет, если ее еще раз поднять на руки. Трубка, по которой они прогуливались, оказалась подходящей для его плана, лучше некуда. двинящие ручейки, то есть непролазные топи с мостками, встречались с завидной регулярностью. Эффект превзошел все мыслимые ожидания. Нет, провидица не сказала ни слова, проявив свое необъяснимое упрямство во всей красе. Но ее сначала затрясло. Потом она вроде бы потеряла ориентацию в пространстве, потому что ухватилась за руку командира без соблюдения этикета, просто мертвой хваткой. Потом отскочила, как ужаленная, побледнела смертельно, тут же покраснела. Перед очередной топью подняла шутливо руки, мол, вот она я, бери и неси. Потом скакала вокруг командира на одной ножке и невинно улыбалась. Потом шла в сторонке, и задумчиво. А въеха шагал каменным лицом и млел от удовольствия. Редко, крайне редко в его жизни случалось, чтобы высшая дама проявляла себя... Да, проявляла! Кто бы еще объяснил, что все это значило? А потом эльфийка подвернула ногу. И как это у нее получилось, было совершенно непонятно. На ровном месте не спотыкалась, не прыгала и уж тем более не падала. Веха тихо подивился такой нехарактерной для эльфи неловкости и уже без всяких этикетов отхватил хрупкую пророчицу. Передвинул руки, чтобы держать ее поудобнее, случайно прикоснулся кое-к чему и вспомнил. «Опасность сзади!» – ухнул он. Было сказано, опасность сзади. Провидица, видимо находившаяся в полубессознательном состоянии из-за болевого шока, одарила его туманным взглядом. Никакого рабочего транса от нее ждать не стоило. Так что командиру пришлось в который уже раз полагаться только на элифийскую быстроту ног. Он ворвался в лагерь решительно и целеустремленно. «Командир, произошло нечто, что мы и предполагать не решаемся осторожно спросил предводитель старшего древа. «Пока не знаю, но сейчас выясню. В смысле, не решаетесь предполагать?» Доплестный Элендар округлил глаза и указал на провидицу. «Благородная Аксаниэль подвернула ногу на прогулке», пояснил Веха. Предводитель старшего древа кивнул с лицемерным участием. «Она действительно подвернула ногу!» возмутился командир. Улыбки эльфов засияли со всех сторон. «Аксаниэль?» – недоуменно спросил командир. Эльфийка невесомо соскользнула вниз. «Ответ будет дан в моем шатре». Келли слышно обронила она и удалилась с неприступным видом. Бьеха проводил ее недоумевающим взглядом и махнул рукой. «Какой ответ? В каком шатре? У них и шатров-то давно нет. Бросили вместе с кибитками». Так что он выбросил проблемы провидицы из головы и развернулся к предводителю старшего древа. «А не предводитель ли старшего по очередности древа отвечает за дальнее хранение?» бросил он в пространство, порядком опостылевший вопрос. Доблестный Элендар огляделся, все понял и подавленно кинул. не доблестному ли Элендару, представителю славного рода даров, известному своей старательностью самим предвечным владычицам, и даже прелестям их несказанным, были переданы под начало исполнительные, безотказные, дисциплинированные, взращенные в жесткой демократии тролли. Безжалостно продолжил командир. Истинно, да, еле слышно пробормотал доблестный Элендар. Но так мы можем рассчитывать на наше дальнее охранение? Истинно, нет, опустил голову эльф. Все тролли обретаются в недозволенной близи от командира. «Зачем?» «Бьются об заклад с маркетками. Вспомнишь ли, что элифийки не способны подворачивать ноги, мой командир? Элифийские суставы не подворачиваются. То во всех мирах известно превосходно». Командир прочистил горло. Огляделся в поисках, к чему бы придраться, наткнулся на хитренькую рожицу моим и передумал. «Может, вообще дальнее хранение отменить?» Только и буркнул он. «Зачем оно нам? Мы ж герои из легенд. Вот близится опасность сзади, но нас не страшит. Ложками врага побьем, вот только уху дохлебаем». Что ж, наряду с явными упущениями в боевой подготовке его отряд достиг непревзойденного мастерства в избранных действиях, а именно в реакции на внезапную опасность. В мгновении и вот уже около командира никого не осталось только замелькали возвышенно повредневшие эльфийские лица, зазвенели кольчуги, засверкало поспешно обнаженное оружие, заорали вдалеке друг на друга предводитель троллей и старшина гоблинов, выясняя, в каком именно построении трястись от Таха в ожидании неведомого врага. Так что, когда из темноты надвинулась грозная масса пришельцев, их ожидал готовый к славной смерти отряд удальцов. Хлюпнула грязь, Затрещал безжалостно сминаемый тростник, грубый голос рявкнул неведомый боевой клич. Командир снял шлем и озадаченно прислушался. «Вот — В утробу через зад матерям подгорных богов твою грязь! Тропы твои склизкие, мотки туда же и через тот же проход, и гати твоя от ловушек коварных неотличимой! Ежели ты, эльф, вново заведешь нас в места, кое не держит воинов на плаву, тобой пусть мастит станем. Гремел он болотами. «Железо поменьше на себя цеплять не пробовали?» Высокомерно возвращал знакомый мелодичный голос. «Я же иду, не проваливаюсь. Да ты плывешь наверняка, не идешь. Сказать, что по водам плавать успешно, мать всех богов твои тропы!» Въехал, улыбнулся и шагнул вперед. Навстречу ему легким охотничьим шагом на дамбу поднялся худой, до да синевы бледный, но здоровый старший следопыт. Мой командир, — почтительно опустился он на одно колено, — прости, что столь непозволительно долго нагонял тебя. Ты смог наднать нас по следу со столь неподготовленным отрядом? И это навечно войдет в историю подвигов эльфийской расы, — серьезно сказал командир. Кто еще сможет протащить гномов без потерь через болото с поистине сверхъестественной скоростью? Не найти такого героя и подле предвечных престолов. С грохотом и рунью на дамбу стали выбираться увешанные грязью и броней подгорные воители. «Эй, светлые!» – тут же заревел предводитель гномов. «Новые бегать! С собаками не догонишь!» «Уж не дива славного своей древностью сравнили вот только что с собачьим племенем?» – оскорбленно вопросил доблестный Элендар. «А что догоняли?» – полюбопытствовал командир. «А что дразнитесь?» возмутился предводитель гномов. Каждые сутки мимо вьючная лошадь с трофейным оружием шасть на всю долину орал, наковал одержимый кузнец. Как мы смогли б снести несправедливость? Где наша доля трофеев и воинской славы? Пропускайте нас немедленно вперед себя! Командир подумал, пожал плечами и посторонился. Проходите, кротко предложил он. Толпа гномов, радостно вздревев, и, толкаясь локтями, ломанулась вперед. Только их гигант-предводитель ненадолго задержался. «Я выглядел достаточно грубым?» – обеспокоенно спросил он. «А то наши любезности не понимают, еще за слабость примут». «Ты был отвратительно груб», – уверил командир. но бывай», – смягчился гном. «И это, нам бы гонца из твоих для связи, как бы заодно воевать станем. Вот твой облезлый нашим глянулся». Да и претерпелись в пути. Так, может, отдашь?» Самого древнего дива гномам на побегушке? Задохнулся от возмущения доблестный Элендар. Командир вопросительно обернулся к старшему следопыту. «Я пойду с ними, командир», еле заметно улыбнулся эльф. «Да, я пойду». то «Да почему?» «Да потому, что отряд гномов более похож на эльфийское подразделение, чем то, во что превратился наш сброд». Язвительно ответил за старшего следопыта командир. У них наверняка и дальнее хранение бдит. «Гномы невместно грубы для эльфийского слуха», — хмуро сказал самый мелкий из гоблинов. «Ежели они осмелятся мою Лайлу чем обидеть, отведают ярости волшебного клинка и не остановят, что союзники». «Гномов множество пороков», — согласился командир. «Но женщину ни один гном не посмеет обидеть». Для них любая женщина священна, потому что мало у гномов женщин, очень мало. Ядерная зима до сих пор сказывается. Командир помрачнел от неприятных воспоминаний и отправился разыскивать провидицу. Что-то она говорила про ответ в шатре, но Аксаниэль в лагере не обнаружилась. Командир даже не удивился, это было вполне в духе высшей дамы ляпнуть что-нибудь необдуманное, а потом сбежать от объяснений в лес по травке. Командир только ругнулся по гномье и махнул рукой. Ведь состроить завтра невинное лицо и от своих слов откажется, как уже не раз бывало. Вот и ходи потом гадай, что за ответ, да в каком шатре. Так что командир отловил Маин, посадил на плечи, и они отправились снимать пробу с праздничной рыбной похлебки. Еще и предводители гномов с собой зазвали. А потом возник из темноты старший следопыт настороженный хищный всадники сообщил он близко и через мгновение у костров остался один растерянно озирающийся предводитель гномов